Господи, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Дух Святый, приди на это место, наполни нас, Дух Святой, мы ждем Тебя, Боже, мы ждем встречи с Тобой, Господь Иисус, мы, мы собрались здесь из-за Тебя, ради Тебя, во имя Твое, Боже, мы ожидаем Тебя, мы открываем наши сердца, Господи, пред Тобой, для Тебя, войди, Господи, вечеряй с нами, общайся с нами. Приди, Господь Иисус. Мы просим Тебя, приди. Аллилуйя. Поклоняемся Тебе. Поклоняемся Тебе. Боже, мы славим Тебя. Боже, мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, будь милостив к нам. Прости нам грехи наши. а Омой очисти, Господи, Своей святой кровью, Боже. Господи, Ты простил нам наши грехи, наши беззакония, которые мы соделали в неведении, будучи отчуждены от Твоей жизни, будучи Боже, врагами твоими по расположению к злым делам, Господи, ты простил нас, очистил нас. И ты, верен и праведен, Господи, ты прощаешь нам грехи наши, когда мы сейчас исповедуем их. Боже, когда мы, дети твои, твой народ, Боже, согрешаем, но мы исповедуемся в наших грехах, ты, будучи верен и праведен, прощаешь нам грехи наши и очищаешь от всякой неправды. Господи, прости нам наши грехи. Помилуй нас, Господи, будь милостив к нам. Очисти нас. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Давайте еще будем молиться. Я чувствую, Бог просто ждет тебя. Еще какое-то время побудем пред Богом. Давайте молиться. Аллилуйя. Еще... Аллилуйя. Что-то Бог хочет делать. Что-то хочет дать Тебе, даровать Тебе, благословить Тебя. Аллилуйя. Он ждет, когда ты и я, мы откроем наши сердца, чтобы Он мог одарить нас Своей благодатью, Своим Царством, Своим миром своей радостью, своей праведностью. Поэтому давайте еще будем пред Господом, будем молиться. Боже во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте мы давайте помолимся. Очень мягко, аккуратно, не знаю, положи руку или возьми за руку ближнего своего. Помолись. Давайте помолимся друг за друга. Аллилуйя. Я верю, Бог хочет коснуться нас, наполнить нас. Давайте мы помолимся за тех, кто рядом с нами. Иов, он был в тяжелой ситуации. Он был в очень ужасных обстоятельствах. Но когда он помолился за своих друзей, Бог исцелил его. Давайте помолимся за наших братьев и сестер, за тех, кто рядом с нами. Во имя Иисуса, да, пошлет Господь им свою милость и исцелит также нас. Боже, мы благодарим Тебя за церковь, за общину, Господь, за собрание святых, за братьев и сестер. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо за то, что Ты поместил нас в церковь, Боже, и Ты сказал, что страдает ли один член тела, то страдает все тело. Господи, мы молим сейчас за тех, кто страдает, нуждается в молитве, помощи. Мы просим исцели. Боже, пусть Твоя жизнь, жизнь Святого Духа, Господи, придет во имя Иисуса Христа нашим братьям и сестрам. Боже, болит ли эта душа, страдает ли это тело, сбился ли человек с пути, Господи, не знает, что делать. Боже, умерла ли надежда, Господи, Боже, что-то произошло. Боже, Ты оживи, Ты вдохнови. Аллилуйя, Ты одари надеждой, Ты помилуй, Господи, Ты исцели. Боже, прости, Господь, грехи Божие. Омой о чести своей святой кровью. Аллилуйя, Боже, и Духом Твоим святым, владычественным, утверди во внутреннем человеке. Господи, даруй веру и вселиться Христу в сердца наши, Господи, чтобы мы укорененные, утвержденные, Боже, в Твоей любви могли постигнуть вместе со всеми святыми. Господи, насколько глубока, широка, высока и долга Боже, твоя любовь, Господи, чтобы мы могли уразуметь превосходящее разумение и любовь к Христову, Господи, дай нам всем вместе, Боже, познать твою любовь, ту любовь, которой Ты возлюбил в нас. Мы благодарим Тебя друг за друга, Боже, благословляем друг друга. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Если, если вы рядом, с... давайте возьмем славу Господу. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Если вы рядом с не знаю, сестры, обнимитесь сестрами. Если братья, то обними брата, скажи, дорогой. Благословляю тебя. Замечательно быть в Доме Божьем. И, дорогие, присаживайтесь. Приветствую всех людей, кто, кто первый раз у нас. Слава Богу. Так хорошо видеть. Видеть всех вас. Собраться вместе. Хорошо быть в церкви. Мы и братья, и сестры, и Каким-то необъяснимым образом Личное благосостояние каждого из нас Зависит от благосостояния церкви Ну а церковь это люди Церковь это человеки Рядом с тобой И когда людям хорошо Рядом с тобой Тебе хорошо Ну если взять брак Когда жена твоя счастлива Ты счастлив просто Но если жена угрюма То тогда Можно не вылезать из трюма Просто Аллилуйя, Слава Богу О, слава Господу! Спасибо огромное за ваши молитвы. Я был прошлую неделю в Томске. Я учил в дневной библейской школе, в вечерней библейской школе, в миссионерской школе проповедовал, в здании церкви, в храме. У них огромный храм. Они купили бывшую котельную военного завода, зал там, не знаю, на 2000 мест, огромные окна. Что они сделали? Они взяли на полиэтиленовой такой пленке и нарисовали витражи с библейскими сюжетами. Ну, просто как картины получились, натянули на окна. И когда Заходишь в этот зал, он еще неухоженный, неустроенный, цемент кругом, все это вот, ну, леса строительные. Но у тебя чувство, ты в храме. Вау, ты в храме, аллилуйя. Когда я приехал, одна сестра подходит, говорит, Алексей, говорит, я витражи умею делать. Можно мы сделаем там вверху витражи? Я говорю, конечно же сделаем, аллалюя. Так что в нашем верхнем зале тоже будут витражи, библейские сюжеты, Аллилуйя! Слава Господу. Спасибо огромное за ваши молитвы, все прошло очень легко, Бог помогал, поддерживал, и слава Богу. Вот, благодаря вашим молитвам. Прошлую поездку, когда я уезжал, я никому не сказал, я в втихую уехал, никому не сказавший. И, и было так тяжело. Было так тяжело вообще вообще. И спать не мог, и проповедовать не мог. и А вот сейчас вы меня прикрывали. Молитвами вашими. Аминь. Спасибо большое. Слава Богу. Слава Господу. Хорошо. У меня есть слово на сегодняшний день, мы, у нас много всего происходит в церкви. На прошлой неделе мы начали, наконец-то, катехизацию. Катехизацию – это уроки для, для людей, которые недавно обрели веру. И вот мы, новорожденные христиане, они подобны младенцам, ну не подобны, они являются духовными младенцами, которые должны быть скормлены словесным молоком, Словом Божьим. И вот у нас начались эти уроки. Также у нас проходит... После, после воскресного собрания проходит подростковое, молодежное собрание, где там тоже проповедуется Слово Божие. На неделе проходит по средам супружеский курс, в эту среду будет тема взаимоотношения с родителями. То есть, если вы пара, молодая пара, у вас есть, у вас есть родители, вы в браке, и родители живут с вами, или они живут с вами, вы можете прийти на эту встречу и поучиться тому, как же строить отношения с родителями, потому что, ну, родители, это важная часть нашей жизни. Библия говорит, почитай отца и мать, чтобы тебе было благо на земле. Вот хотите, чтобы вам было благо, приходите учиться. Хорошо, в среду. Что-то энтузиазма не вызвало это, но ну. благо, нужно почитать родителей. Аминь, слава Богу. И сегодня утром, когда я встал, слово, которое... которое Я молился, говорю, Господи, дай мне слово, вчера, вчера вечером. И сегодня утром я открыл книгу Малахии. Давайте откроем Малахии, первую главу. Наверное, вы никогда не слышали проповедь из, этой, из первой главы, но сейчас вот слово, которое... Аллахия, Господь дал. Аллахия, Боже, благодарим Тебя, давайте помолимся. Боже, Отец Небесный, спасибо Тебе за то, что Ты в Своей милости и благодати говоришь наши сердца. Мы просим, открой для нас... Твое драгоценное святое слово, говори в наши сердца, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, Малах, книга пророка Малахии, первая глава. С первого стиха мы прочтем по второй стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Аминь. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, пришла. я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? И вот этот стих, вот буквально тут же вот этот стих, второй стих. Бог говорит, я возлюбил вас. Я посмотрел другие переводы, другие переводы говорят то же самое. Бог говорит, я полюбил вас. О ком здесь Бог говорит? Он говорит, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав, Иакову, говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова. Мы попадаем как бы в ситуацию какой-то семейной разборки. Буквально Малахи, Малахи, Книга Малахи описывает происходящее в одной семье. Эта семья является народом Божьим, народом Израилем. И Бог говорит, что я ваш отец, я ваш Бог. И Бог говорит, я возлюбил вас. <свят> Удивительно. А, книга Малахи написана в 430 году. А он говорит здесь, не брат ли Исав говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова. Давайте вспомним историю израильского народа. А, моя проповедь сегодня называется «Не сдавайся» когда я прочитал вот этот, ну, вот этот стих, я видел, что Бог не сдается над своим народом. Вы знаете, Он избрал Иакова, ну, помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил 12 сыновей, от которых произошел весь израильский народ. Иакова, Иаков появился на свет где-то в 1900-е годы. 1900-е годы. То есть, речь, когда, когда мы говорим о, о этих словах, Бог говорит здесь, книги Малахи «Я возлюбил вас», речь идет о том, что он уже с 900 х годов, еще, ну, не знаю, давно-давно до Рождества Христова, уже ну, 14, век, 14 веков до 1400 лет, Бог говорит «Я люблю вас, я занимаюсь с вами, я не оставляю вас». Ну, давайте вспомним, вот эти 12 племен, а Аяков родил 12 сыновей, Симеон, Иуда, Вениамин, Исахар, Рувим, Левий, Дан, Гад, ну, такое имя было интересное, Асир, Нифалим, Иосиф. И что делает Бог? Бог у Якова рождаются эти дети. Братья, помните, предают своего младшего брата Иосифа в рабство, потому что он, у него были красивые одежды цветные, он был любимчиком у папы. Они продают его в рабство. Отцу говорят, что злые звери растерзали его, дикие, дикие звери, не говоря, кто эти звери... Хорошо. Папа плачет, горюет Иосиф попадает в Египет, помните эту историю В Египте он служит в доме Патифара, Бог поднимает его Он становится управляющим дома Патифара Потифар это человек, который отвечает за царский дворец Потом его обвиняют, жена Патифара хочет с ним переспать Он убегает от нее, она хватает его за одежду за цветную одежду. У Иосифа, у Иосифа всегда были проблемы с одеждой, с этой цветной. А он убегает от нее, она кричит: "Этот еврей хотел со мной переспать изнасиловать". Его бросают без суда и следствия в тюрьму. В тюрьме он сидит, а... рядом с ним посажают уже хлебодара, виночерпия. Им снятся сны, он эти сны истолковывает. Потом про него забывают. Это история израильского народа, интересная история смотря на жизнь Иосифа, мы видим, что как бы глубоко, ну как, не знаю, не случилось тебе, как бы глубоко тебя не запихали в темницу, но нужно держаться за Господа, нужно доверять Ему. И в один день фараону снится сон, странный сон ему снится, семь коров, которые выходят здоровая корова, они едят, отъедаются. Потом из реки выходит тощие семь коров, и они съедают этих больших, толстых коров. И фараон не может спать. И Иосифа зовут, Иосиф истолковывает эти сны. Он говорит, что сейчас будет семь лет изобилия в стране, потом будет семь лет голода. И потом Иосиф говорит, ты же усмотри, фараон, что делать? Ты усмотри, человекоспособного, умного, одаренного, который мог бы собрать урожай в эти семь лет и потом раздавать. Ну, как бы намекая, фараон говорит, да где же я возьму более умного, чем ты? И Иосиф становится в одну секунду из, из, из человека заключенного, из зека, он становится премьер-министром самой могущественной державы. Скажите аминь на это. И что он делает? Братья, во всей стране был голод. Иосиф посол, братья приходят в Египет купить хлеба, Иосиф им открывается. И они все 70 душ, Иаков со своими детьми, дети с женами, с невестками, они переходят, 70 человек приходят в Египет. Скажите в Египет. И все это делает Бог. То есть Бог хранит, Бог оберегает их. Понимаете, вот он говорит, я Иакова возлюбил. Он возлюбил, он избрал для себя народ. Он выбрал себе людей. И этих людей он хранит, он их оберегает. И что он делает потом? Эти 70 человек, их селит, Бог делает так, что их селят в лучшую землю, землю Гесем. Их родственник, премьер-министр, все хорошо у них, классно. Проходит 430 лет через 430 лет они живут в Египте но Бог сказал Аврааму, что я я воззову тебя, ты будешь в одной земле в порабощении, Бог сказал Аврааму еще там за 400 лет, и он говорит я позову вас, когда вы размножитесь в этой земле, я призову вас в Хананскую землю, но пока мера беззаконий Хананеев, Еусеев Гергисеев, народов живущих в этой земле не наполнилась, вы туда не придете через 430 лет евреев стало в Египте 3 миллиона человек, скажите 3 миллиона человек Бог благословил их, то есть они, и уже тот фараон, который был при Иосифе, его уже давно нету, его, его, его не существует, и нынешний фараон, он ненавидит евреев, он боится, что их, они размножатся так, что захватят страну, и он решает, дает приказ умерщвлять мальчик, мальчиков, повива, еврейским бабкам повивальным. Как их звали, кто помнит этих двух бабок повивальных? Одна шифра была, другая, не помню, но вот шифра. Я думаю, отсюда произошло слово шифровка. Бабки эти шифровались, потому что они боялись Бога, написано, и не умерщвляли младенцев, мальчиков. Зато фараон вызывает и говорит, вы почему не исполняете моего приказа? Они говорят: ну, знаешь, еврейские женщины такие сильные, такие крепкие. Пока мы встанем, пока дойдем, они уже раз и родили. Ну, не буду же я тут что делать-то. Написано, бабивальные бабки боялись Бога, из-за этого Бог устроял их дома, благословлял их дома. Это в Библии мы видим случаи, когда Бог благословил бабок этих за то, что они врали единственный случай. Были говорит не лги, но в этом случае было единственный случай, когда Бог разрешил другая заповедь не убий, сохрани жизнь, она сильнее заповеди не солги. Только в этом случае Бог вот, ну благословно смотрит ради сохранения жизни. Итак, три миллиона евреев. Но что Бог делает? Бог любит свой народ. Бог вспомнил о них написано, услышал Бог вопали их и, и посылает Моисея. Интересно, как он послает Моисея? Моисей в этот момент, он был одним из тех мальчиков, которого хотели убить, родители боялись, ну как, не убоялись гнева фараона, скрывали его несколько месяцев, но потом он рос, сделали такую корзинку, пустили в нил, и Бог сделал так, что дочка фараона увидела О, какой ребеночек! И взяла его к себе и воспитывала его как своего сына. Это все Бог делает для своего народа, понимаете, к чему это все говорю? Бог, скажите, Бог делает это для своего народа. Как-то так с недоверием смотрите на меня, но вот это для же еврейского народа. Подожди, подожди, все впереди, хорошо. И Моисей получает великолепное образование, но потом он узнает, что он еврей, видит, как уже вырос, как один еврей ссорится, вернее, один египтянин избивает его сородича и тихонечко пострелил, никого нету, взял этого египтянина убил, закопал в песок, но были свидетели, слух дошел до фараона и пришлось ну, Моисей стал макрушником убийцей, ему пришлось бежать. Он подался в бега. 40 лет он был в бегах, ну вот такая вот жизнь. 40 лет он был в бегах в пустыне Мадианской. он женился, у него родились двое детей, он пас овец. За 40 лет, когда он пас овец, он, он забыл уже речь, когда Бог явился к нему в горящем кусте и призвал его, Моисей, подойди. Он подошел, Бог говорит, сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, Бог здесь. И Бог говорит ему, я иду избавить народ мой Израиля из Египта. И Моисей мог бы сказать, хорошо, Господь, поздравляю, ну как бы иди, хорошо, я тебе... здорово, замечательно. И Бог с ним разговаривает, говорит, и, и говорит, я иду избавить народ мой, и потом в конце разговора говорит, итак, иди ты избавь его. «Ха, так, Господи, так ты идешь, он говорит, да, я иду, но мне нужен человек. Богу нужны люди, через которых он может действовать на земле. И он говорит, Моисей, иди ты и избавь их. И Моисей тут начинает уже точно заикаться, говорит, я как косноязычен, я говорить не могу. Он говорит, ерунда, у тебя есть брат, Арон, его возьмешь. Он говорит, а что я им скажу, как как как я, они поверят мне? Бог говорит, что у тебя в руке? Он говорит, посох, палка, брось на землю. Моисей бросает на землю, палка превращается в змею. Он так, ааа, змея! Потом Бог говорит ему, возьми ее за хвост. Ну, нормальные люди за хвост змей не берут. Ну, Моисей думает, лучше я уже за хвост возьму, чем тут спалят меня. Ну, тут. Ладно, не то ли от страха, то ли от послушания берет змею за хвост, она превращается в посох. Говорит, вот этот трюк сделаешь перед фараоном, он отпустит тебя. Моисей говорит, ну что-то мало этого трюка, что еще? Бог говорит, засунь руку свою в пазуху себе. Моисей засовывает, говорит, вытащи, он высовывает, она вся в проказе. Он так говорит, обратно засунь, обратно засунул чистая рука. И вот они, два, короче, Моисей уже за 80 лет, он берет своего брата и два пенсионера отправляются освобождать 3 миллиона человек в Египет. Один бросает палку показывает руку, а Аарон говорит, а Аарон должен был говорить фараону, фараон, этот человек говорит тебе, что если ты будешь дергаться, то будет всем плохо, <смех> истолковывал. И, короче, чудесами знамениями. Бог через Моисея и Аарона творит казни в Египте, страшные казни. Волхвы, маги в Египте могли повторить некоторые чудеса. Маги – это слуги дьявола, сатаны, это экстрасенсы, это колдуны. Они смогли воспроизвести первые три чуда, Они тоже смогли бросить свои посохи, эти маги, и посохи превратили в змей. Но э, жезл Моисея, тонечку, думаю, но жезл Моисея, как превратившись в змею, поглотил, сожрал э, этих змей, э, волхвов. Также волхвы э, смогли, когда Моисей ударил по воде, вода превратилась в кровь, помните? Все это Бог делал через, через человека, вода превратилась в кровь, маги тоже пришли, тоже ударили. Они могли превратить воду в кровь, но обратно не могли. Обратно не могли. И потом тоже они тех перс, там, из, из мошек вывели. Но потом, после чет... когда, когда Моисей сделал четвертое чудо, поймите, силы Божьи всегда сильнее. Сильнее всех сил тех магических всего. И когда после четвертого чуда сделал Моисей, маги сказали, фараон, господин начальник, царь, это перс Божий. Лучше сделать то, что он тебе говорит, Моисей. Лучше сделать... Ну, в итоге, что делает Бог для своего народа? Помните, мы прочитали Малахия говорит, «Я возлюбил вас». Бог возлюбил свой народ. Бог не сдается над своим народом. Он выводит их казнями. Последняя казнь была. Бог сказал, «Я, я сделаю такую казнь. Фараон не слушает вас. Бедствие. Град приходит. Скот умирает весь. Тьма над всей землей. Но фараон говорит, нет, не отпущу. Что ж, я три миллиона рабов отпущу. Мне нужны работники. тут Они на меня пашут бесплатно. Нет, не отпущу их. И последняя казнь, Бог говорит, «Я умершлю первенца, от дома фараона до скотины». Все первородное, все что, все, что первое родилось в доме людей и в хлеву, умрет. И фараон говорит, «Да не, вся ерунда». И умирают первенцы, но Бог говорит израильскому народу, «Когда ангел смерти, ангел смерти, губитель, пойдет по Египту умершлять первенцев, Бог сказал, «Вы, евреи, возьмите ягненка, возьмите ягненка, закалите его». Кровью этого игнёнка помажьте косяки дверей. Самого игнёнка приготовьте и съешьте. Почему? Это, этот игнёнок будет, э, будет вам в напоминание. Кровь игнёнка будет знаком для ангела смерти. И ангел смерти, проходя, когда он будет ходить от жилища к жилищу, убивать первенцев, ангел смерти увидит кровь и пройдет мимо. Слово Пасха на иврите это Песах. Слово Песах означает пройти мимо. Смерть прошла мимо. Мы скоро с вами будем праздновать Пасху. Пасха... Наша Пасха, это Иисус Христос. Христос, этот Игнёнок Божий Игнёнок, который был умершлен за наши грехи, и его кровь омыла нас. И буквально праздник Пасхи означает, что смерть прошла мимо нас. Нам не нужно будет умирать. Мы перешли из смерти в жизнь. Христос победил смерть. Возможно, кому-то из нас нужно, если Христос не придет раньше, нужно будет пройти физическую смерть. Но физическая смерть это не что, это просто рождение в новую жизнь. Мы пойдем в небеса, мы пойдем к Господу. Смерти для нас не существует. Скажите аминь на это. Аллилуйя. Итак, Бог, Он любит свой народ. Он выводит, Он выводит его. <свист> Интересно. Это история, это реальная история. Он выводит их к Красному морю, разделяет перед ними Красное море. Помните, они подошли к Красному морю. Черное море. Не черное наше, а... Когда пастор Мацулла наш, он Норвегии, он прочитал черному евреи подошли к черному морю? Нет, черное, черное означает красное. И опять Бог, а, а, войско, фараон погнался с войском убить евреев, и, и евреи подошли к этому морю, впереди моря, позади войска фараона. А, евреи, народ Божий, говорят, Моисей, зачем ты вывел нас сюда, сейчас нас убьют. Они взяли камни, начали вопить, а, мы убьем тебя, Моисей. А Моисей начал вопить Богу, Господи, что делать, что делать, и Бог опять ему говорит, простри жезл, он простирает жезл, и евреи пошли, интересно, что э, знатоки еврита, вот, вот это место Писания написано, что воды расступились перед, перед, перед Израилем, выглядит так, что Моисей простер, простер руку, написано, что Господь всю ночь гнал сильным восточным ветром море, и когда евреи пошли, море раступилось перед ними. Выглядит так, что не просто так вот, евреи стояли, море расступилось, они такие, что, расступилось? расступилось? Да, да, расступилось. Ну пойдемте. Нет. Они пошли к воде, и по мере того, как они подходили к воде, подошли к воде и начали идти на воду, вода расступалась перед нами. Перед ними, перед нами, перед ними, перед евреями. Это тоже урок для нас, что когда мы просим что-то у Бога, и Бог говорит нам делать что-то, нам нужно идти, двигаться, и тогда вода расступается. Нам, мы не можем ждать, когда вот Бог как... Бог сделает чудо, потом, потом я, ну, я что-то сделаю. Вот чудо с моей... а, я, я, я, я, я, слава Богу. Чудо с разделением моря произошло так. Бог говорит сначала, Моисей, ты простри руку, ты сделай свою часть, тогда я сделаю свою часть. И Моисею нужно было верой простереть руку, простереть этот жезл. Он не знал, что, что дальше там написано в книге исход. Он не знал, что море разделится. Он простер руку верой. Когда он простер руку, тогда Бог сделал то, что пообещал. Он мог бы простереть руку, так вот раз, и тишина, ничего нет. А, ребята, этот мух отмахиваю, извините. Могло и не произойти. Но он послушался Бога, и когда он сделал свою часть, Бог сделал свою часть. Чудо происходит, когда мы делаем то, что Бог говорит нам, тогда Бог делает то, что Он пообещал. Ну ладно, хорошо. Они переходят в Красное море. Войско фараона пытается пройти за ними. Бог смыкает волны. Море смыкается, волнами губит Египтян, они радуются, танцуют на другом э, краю моря. Славят Господи, спасибо Тебе, Ты избавил нас. Идут дальше, идут на гору Сина, идут к горе Синай. Интересно, что Бог не повел их сразу в Хананскую землю. Э, Хананская это земля обетованная, обетованная. Он сказал: там течет молоко и мед. Он, он не повел их сразу в обетованную землю, Он повел их сначала на гору Синай, чтобы они встретились с ним, ус, увидели его. Написано, 70 старейшин Израилевых сидели, ели и видели Бога, сидящего на престоле. И Бог дал им закон, Бог дал им свое слово. Бог обратился к ним, они услышали его, они увидели его, они перепугались до смерти. Моисей с Богом разговаривал лицом к лицу, и это прообраз того, что Бог хочет ну, тебе и мне давать. Поймите, мы, мы хотим, придя к Богу, мы хотим благословения. А Бог говорит, а я хочу, чтобы вы пришли сначала ко мне, ну как, общались со мною, жили со мною, приняли закон мой из уст моих и потом в обетованную землю. Но это похоже на то, если, скажем, я приду к вам в гости, а в гости к вам приду, и вы меня на пороге приветствовали, я мимо вас так, здрасте, и сразу к холодильнику вашему открываю, и, и щавкать начинаю там. Вы бы не поняли это, да? Вот израильский, израильский народ так же хотел бы мимо горы Синай сразу раз в ханаанскую землю, к благословениям, к молоку и меду, но Бог говорит, нет, не пройдет. Сначала встреча со мной. Христианство, жизнь с Богом, это встреча с Богом. Это жизнь с Богом. Аминь. Аминь. Это принятие из уст его закон его, это когда мы встречаемся с ним. Я на днях встретился с человеком, который много работает с бездомными людьми. И вот бездомные люди они живут на улице, У них на улице. Говорит, когда этих людей поднимаешь, собираешь, собираешь, их в приют, единицы, говорит, поднимаются. Вот, говорит, они живут в подвале, говорит вообще, в канализации эти люди. Говорит, моя задача поднять их хотя бы на первый этаж, чтобы они остались на первом этаже. Единицы поднимаются. Я думаю. А, ну, единицы поднимаются, Господи, дай нам благодать донести до этих людей Евангелие, потому что когда, ну, те люди, которые встречаются со Христом, это встреча со Христом приводит к тому, что ну, человек рождается свыше, он, он другим человеком становится. Я верю, послушайте, друзья мои, друзья мои ну, как, Евангелие это сила Божия ко спасению. Когда мы проповедуем Евангелие, и человек обращается к Иисусу, просит Иисуса простить грехи, то Христос приходит в его жизнь и меняет его. И тогда вот этих единиц уже будет не единица, а десятки и сотни, и сотни людей. Меня вели в молитву покаяния в 92 году, 30 апреля. После этой молитвы покаяния я в одну секунду в одну секунду стал другим человеком, другим. внутри я поменялся. Все, моя мама через три месяца покаялась, забыла матершинные слова. Я верю, что благодать Божья, приходя в жизнь человека, она обрушивается в его жизнь, вычищает его изнутри. И этот человек, ну, он, он, он возрожденный, он новое творение. И это предпосылка для последующих изменений, медленных. Некоторые изменения быстрые сразу, радикальные. Как э, отец э, Дмитрий Третьяков э, в православном храме э, на Химаше, церкви Святой Троицы, Я, он и его брат, я рассказывал об этом Тоже православный священник Петр, Петр Боев Они беседуя с собой Беседуя друг с другом Обсуждали вопрос, Говорит, у нас говорит, в наших кругах считается говорит, Что в протестантских храмах В протестантских церквях людей зомбируют Ну как так, вот человек пришел в депрессии Злой как собака ну, ну, У него куча вредных привычек Пьет, матерится, там наркотики И вдруг раз, он выходит оттуда Улыбается, не курит Не матерится И ну С выпивкой бывает сразу, я знаю людей, которые, э, которые освободились без репцентра тоже от наркотиков. Без репцентра. И он говорит, говорит, в наших кругах считается, что протестантские ну, протестантских церквях зомбируют людей. Говорит, но мы с братом сидим, два священника, говорит, мы считаем, что это не зомбирование, это встреча со Христом. Встреча со Христом приводит к тому, что человек меняется моментально. Другой становится внутри. Другой. Я некоторых, я сегодня одну сестру увидел, я не узнал ее. Я говорю, здравствуйте, вы первый раз у нас? Говорит, да нет, говорит, я уже давно у вас. Ну, в смысле, давно. Я видел ее в одном репцентре ну, полгода назад, где-то несколько месяцев. И сейчас другой человек. алла другой человек. Бог меняет нас. Аминь. Ладно, вернемся. Бог говорит в Малахии, первой главе, втором стихе. Бог говорит, я возлюбил вас. И смотрите дальше. Бог ведет их, он дает им свой закон. Он говорит, вы мой народ, вы будете мне служить? Да, будем тебе служить. Вводит их в хананскую землю, селит их. Триста лет они живут в хананской земле. Книга Судей говорит об этом. Вот 300 лет они там живут, и вот они Богу служат, любят Его, но потом Иисус Навин умер, кто ввел их, и все, они Бога забыли, забыли, забыли, стали местным идолам поклоняться, башкам, оставили Бога, ушли от Бога, бросили Бога, ушли, бросили Его, развелись с Ним, сказали, ну у нас тут вот свои Боги, тут вот это, вот это, вот это, и... И когда они оставили Бога, вышли из-под Его защиты, враги пришли. Мадинтяне стали приходить. Потом они начинают вопить, стонать, «Господи, помилуй нас, спаси нас, сохрани». Бог посылает Гидеона, Бог посылает Варака, Бог посылает Девору, Бог избавляет их. Потом, наконец они просят, «Господи, дай нам царя». Через 300 лет Бог им дает, говорит: «Хорошо, дай вам царя». Он дает им Саула, потом Давида. Помните, да, эту историю? К чему все это говорю? Послушайте. Бог не сдается над своим народом. Что бы они ни делали, Бог не сдается над своими людьми. Это, это происходило во всем Ветхом Завете 2000 ну, лет. Римлянам 11 главу давайте откроем. Римлянам 11 глава. Второй стих. Римлянам 11.2. Римлянам 11.2. Когда Иисус Христос Для чего Богу нужен был еврейский народ? Бог сказал, вы мой народ. вы он говорит, я, я ваш... Я ваш Творец, я ваш Бог. И вот среди, из среди еврейского народа Бог производит Иисуса Христа. Мы пели Иешуа. Иешуа на иврите означает Иисус. Иешуа. Бог дает, Бог сказал Аврааму: Авраам, от, твоего, от, от Тебя произойдет семя. Это семя из, из твоих потомков, среди твоих потомков родится семя, родится Христос, Спаситель мира. И вот Спаситель мира рождается в израильском народе. Не все евреи принимают. Его. Первая церковь была евре, полностью евреи они думали, что Иисус пришел только для них, они не проповедовали язычникам, но потом постепенно проповедуют язычникам, язычникам, а сами евреи в основной массе, они Христа не принимают. Они, они не считают, что они не верят, что Иисус из Назарета – это мессия. Кто-то им пустил слух, что Иисус – это сын незаконно рожденного, там, незаконно сын Марии, там, и так, не приняли в основной массе. И тогда вопрос стоял в первой церкви, что Бог отверг свой народ. Смотрите, Римлянам 11 глава, 2 стих. Не отверг, скажите, не отверг Бог народа своего, который он наперед, наперед знал. Бог не отверг, Бог не сдается над своим народом. И в 11, в 11 же главе, в 25 стихе, давайте мы прочитаем. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». 26 стих. Итак, весь Израиль спасется». Когда язычников, когда полное число язычников, других народов придет ко Христу полное число, определенное количество людей, после этого Иисус придет второй раз в Иерусалим, Он откроется своим своему народу, они увидят Его, что Боже Господи, Ты же Мессия, мы пропустили Тебя первый раз, Он откроется им, и написано, весь Израиль спасется. Бог не отверг своего народа. И, знаете, вот, какая моя мысль? Какая моя мысль? Как Бог не отверг своего народа. Бог как отец не отверг своих детей. Послушайте, ты не сдавайся. Бог не сдается над своим народом. Ты не сдавайся над своей семьей. Не сдавайся над своими взаимоотношениями с мужем или женой. Не сдавайся над своими детьми. Не сдавайся над своими родителями. Это, это как Бог не отвергает свой народ, так ты не отвергай свой народ, свою родню. Не сдавайся. Бог сказал, если ты будешь веровать, спасешься ты и весь дом твой спасется. Аллилуйя. Слышите меня? Четыре лет. Бог, Бог, Отец, не сдается над израильским народом. Я написал здесь. Отцы, не сдавайтесь над вашими детьми. Продолжайте их воспитывать. А, мужья, не сдавайтесь над вашими женами. А, мужья, ну, муж... ну на одной женой у тебя, конечно же... Отцы, не сдавайтесь над вашими детьми. Мужья, не сдавайтесь над вашими женами. <с> Продолжайте любить. Продолжайте строить взаимоотношения. Бог четыре тысячи лет не сдается, и ты не сдавайся. Тебе, Бог отметил, слава Богу, не четыре тысячи лет не сдаваться над ней, а 80 или сколько, ну, 40 или 50 лет в браке. Не сдавайся. Я, я когда прочитал сегодня в, в Малахии, Бог говорит, я возлюбил вас. И Его любовь не меняется. И мы стали частью вообще через Иисуса Христа. Библия говорит, что вы... По вере во Христа Иисуса вы стали семенем Авраамовым. Бог не сдается над твоей жизнью. Он не сдается над тобой. Ты часть, вот как он над израильским народом не сдается, Бог увел тебя через Христа, присоединил тебя к своему народу, и теперь он не сдается над тобой. Как бы ты ни куролесил, как бы ты ни падал, конечно, если ты куролесишь и падаешь, грешишь, ты можешь раньше времени концы отдать. И, ну, и ну, можешь уйти от Бога, но этого делать не надо. Но пока у тебя желание есть, пока дыхание есть, пока ты карабкаешься, стремишься, на карачках ползешь к нему, Бог не сдается над тобой. Бог не сдается над тобой. Поэтому, как Бог не сдается над тобою, ты не сдавайся над своими взаимоотношениями. Продолжай любить, продолжай строить взаимоотношения над своим родом. И твой народ это твоя семья. Я проведу собственно о твоей семье сегодня. Сражайся за свою семью, не сдавайся. Как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, учись любить учись давать, учись прощать, учись смиряться, учись проводить время. Потому что Бог, показывает пример, он четыре тысячи лет не сдается над нами. У меня ж волосы дыбом стали сейчас, вы не видите, их мало, мурашки по коже. Он четыре тысячи лет не сдается над своим народом, говорит, смотрите, я верен, я не отвергаю. Он говорит, Римлянам 11.2 мы прочитали, не отверг Бог народа своего, ты не отвергай свою семью. Не отвергай мужа, не отвергай жену, не отвергай родителей. Строй отношения. Самое ценное, что из нашей жизни, это взаимоотношения, друзья мои. Взаимоотношения с Богом через Христа восстановленное. Крест, который здесь висит, он символизирует взаимоотношения с Богом, восстановленные через Иисуса Христа. И перекладина горизонтальная взаимоотношения с ближними людьми, которые восстанавливаются опять же через жертву Христа. Смотрите, в Эдемском саду, когда Адам отвернулся от Бога, согрешил избрал как брат Дмитрий сказал, альтернативный путь спасения. Да, пошел он, он пошел к черту на кулички просто. Не альтернативный путь спасения это был. Он ушел от Бога. Отвернулся. И когда Адам отвернулся от Бога, у него тут же испортились отношения с ближними людьми. А ближние люди это была, а только пока одна жена. Ева. У них тут же возник первый Семейный Конфликт, скандал. Помните? Как только Адам отвернулся от Бога, у него испортились отношения с женой. Когда мы с вами через Христа оборачиваемся к Богу, через, примиряемся с Богом, у нас начинают налаживаться отношения с ближними. И тогда все, мы не сдаемся нашими ближними. Не сдаемся над папой и над мамой. Моя мама через три месяца пришла к вере. Мой, мой отец пришел через 15 лет к вере. Мой дядя пришел через 18 лет к вере. Сейчас служит главным организатором службы порядка в городе Иркутске в церкви. Не сдавайся над своими родными. Слышите? Не сдавайся! Аллалюю! Не, не аминь, слабо прозвучал аминь. Не сдавайся над своими родными. Аминь. Спасибо, аллилуйя. Что мешает нам любить ближних? Вот твои ближние. Мы сейчас говорим именно о твоей семье. О жене, о муже, о детях, о родителях. Что мешает? Мешает стресс. Напряг на работе. Отсутствие работы мешает. Да? Всегда мешает, всегда отсутствие. Или наоборот, ее изобилие, стресс мешает. А усталость мешает. Усталость может мешать. Хроническая усталость. Болезнь может мешать. Физическая болезнь. Угу. Голова может мешать. Тоже. Всегда. Все дело в башне, некоторые говорят. Увлечение работой или какими-то другими вещами. Хобби. Муж уходит в гараж и в гараже там сос... лежит под своей машиной. Или, не знаю, с друзьями там козла зашибает. Все это может мешать нам строить отношения. Послушайте, что, давайте, в чем нам нельзя сдаваться? Давайте, я, я сейчас просто перечислю пять, вот пять пунктов, запишите их себе, не знаю, выгравируйте, напишите себе на, на, на, на не знаю, на, на руке, на чем-то, в телефон забейте их. Первое, не сдавайся, не отвергай, не переставай молиться за своих ближних. Второе Тимофею 1.3, второе послание Тимофею 1.3. Я читаю на днях это место местописание, Второе Тимофею 1.3, я просто поражен был. Расширенный перевод, ну, со временем, ну давайте... Выводи, Толик, выводи. 2 Тимофея 1,3. Павел, Павел здесь говорит: Я благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Написано, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. Другой перевод говорит, другие переводы посмотрел, знаете, в чем там изюминка, он говорит, благодарение. Нет, нет, оставь, оставь. Благодарю Бога моего, которому служу от прародителей с чистой совестью. Непрестанно вспоминая о тебе в молитвах моих днем и ночью. Павел говорит, мое служение в том, чтобы непрестанно вспоминать тебя в молитвах моих. Служением, в другом месте мы читаем Луки вторая глава, 37 стих. Была женщина Анна, вдова 84 лет, которая служила служила Богу в храме непрестанно постом и молитвою. Послушай, не сдавайся в молитве, продолжай молиться за своего родного, за, свой, за, за, своих, за своих детей, за, за отца, за мать, продолжай за них молиться. Кто-то сказал так, один проповедник, один пастор, Эдвин Луис Колл, он уже, уже ушел к Господу, он уже, его нет с нами. Он говорил так, ты становишься ближе к тем людям, за которых ты молишься. За человека, если ты молишься за кого-то, ты становишься духовно ближе, становишься ближе, понятнее тебе. У тебя появляется любовь к этому человеку. Мы становимся ближе к тому человеку, за которого мы молимся. Далее, мы становимся ближе к тому человеку, с которыми мы молимся У нас была ночная молитва здесь. В полцеркви была ночная молитва слава Богу. И вот вместе, когда мы молимся на домашней группе, по утрам собираясь молиться, послушайте, мы становимся ближе с теми людьми, с которыми мы молимся. И мы становимся ближе к тому, к кому мы молимся. аминь Поэтому не переставай молиться, не сдавайся, не отвергай молитву, продолжай молиться. Тут дьявол нам, конечно, шепчет на ушко, ты занят, ты устал, ты стар, ты суперстар. У тебя нет времени молитвы, нет времени на молитву. Идеал рисует нам какую картину. Если ты два часа... Идеал рисует... Если ты два часа не будешь стоять на коленях в проломе в молитве за своего мужа, то ничего не произойдет. Неправда. Речь не идет о двухчасовой молитве. Речь идет о кратких воззваниях в течение дня. Утром встал, когда у тебя есть свое молитвенное время, помолился, несколько слов сказал. Днем вспомнил про жену. Ну дай Бог, чтобы вспомнил. Если не вспомнишь, она напомнит тебе. Днем вспомнил, помолился... Два-три предложения. Господи, помилуй, Боже, помоги сейчас Анне. Господь, дай благодать сейчас. Боже, прости, Господь, грехи мои очисти. Не знаю, почему я сейчас думаю об этом, о моем родственнике, Господи, но дай ему, Боже, дай ему спасение Твое. Боже, помилуй его, дай ему знать Тебя. Краткие воззвания. Два-три предложения имеют силу. Они как, знаете, капля камень точит. Капля камень точит, краткая молитва одного человека, второго человека, третьего человека. За, за наших родных, за, ты за своих родных молишься, еще люди молятся по всему миру. Бог эти молитвы берет, суммирует, и они как большой поток воды, они стачивают камни. Кстати, в Синае нашли то место, где, помните, Моисей подошел к скале, воды не было, и евреи просили воды. Он ударил по скале, написано, скала расселась и потекла вода из нее. Это место нашли. Это место есть, интересно, в пустыне, в сухом месте стоит такая скала высокая, она вот так вот на две части разделена, и в том месте, где она разделилась, а, это камень, камень он стерт, как будто он шлифован, как будто долгое время текла вода, и вода отшлифовала камень посреди пустыни. Стран, странный памятник не архитектуры, а милости Божией. Стоит эта скала, вот рассеченная на две части. Поэтому... Не отвергай молитву, продолжай молиться с родного. Второе, проводи время. Не сдавайся, проводи время. Приглашай, бери, если у тебя есть жена, выгуливай ее. Приглашай куда-то, думай об этом. Ну, пожалуйста, делай это. Придумай, ну как, зажигай. Ломай рутину, ломай эту рутину, обыденность, когда все одно по одному скажешь, у меня нет денег, то да у меня тоже долгое время возможности. Я помню, мы с женой, Как-то я в работе был три месяца, и потом мы поругались с ней по СМСкам, просто поругались в пух и перья просто. Она говорит, да-да-да, у меня есть муж, но у меня нету мужа, он в работе весь. да да да Я иду встречать ее к метро, ой, не к метро, к станции Гагаринская. Метро здесь слабо, к метро пошел. Выходит, выходит, из вагона, я ее встречаю, а она мимо меня. это, это было, это было поздно вечером. Когда лягушки, вот эти, знаете, у нас лягушки, когда они начинают в, этом, в пруду, а -а -а -а", вот пруду, ну, было холодно, был ветер дул. И я ее встречаю, говорю, Ира, она мимо меня, как солдатик, вот так вот раз рукой, прошла, так вот прошла, демонстративно отвернувшись. Ну, короче, все, я, это, ну, я довел жену до ручки. Один человек, звали его Иоанн Златоуст, он говорил так, что, он говорил так, с семейным паром, он говорил мужьям, «Если ваша жена недовольна, это может быть знак того, что Бог пытается вам что-то сказать через нее. Вы что-то делаете не так». Но если, жены, вы всегда недовольны, тогда, тогда это тоже проблемы, понимаете, тогда сварливая жена, это как сточная труба, это хуже керосина, но я имею в виду изредка, хорошо, жены, когда вы оказываете недовольство, это очевидно, Господь через вас хочет сказать, ну не все время, я моляю вас, но не надо, и вот она прошла меня как солдатик, только рукой маша, и говорю, Ира, Ира, нет, подручку взяла, так и идет. Я говорю, ну пойдем погуляем. Она, не надо мне уже гулять, не нужны мне от тебя эти там подачки. Я такой, ну, Ира, говорю, ну понимаешь, работа была. Ну да, я знаю работу. Я говорю, ну пойдем погуляем. Не хочу. Идем, я так под руку крепко взял, э, по вроде дома говорю, ну пойдем, пойдем, пойдем на пруд. Она такая, ну чувствую, как помягче стало, ну пойдем. Мы пошли, короче, уже темнело, пошли вокруг Чкаловского пруда, там не было облагорожено ничего, там какие-то мужики пьяные парни пили пиво, там орали, лягушки квакали, ветер дул, крышке плавали, собаки дохлые, и вот мы сделали круг, никакой романтики вообще, но сделавший круг, возвращаясь уже потом, да, подходя к дому, она уже как-то обняла, так уже прижалась ко мне, и такая, я думаю, вот много ли женщине надо по крайней мере, моей. Слава Богу, слава Богу за мою жену. Слава Богу. Делайте это, проводите время с женой, с мужем, с родителями, с детьми. Если у вас много детей нарожали, по одному их берите или всех вместе, выводите куда-то, что-то делайте, прыгайте, не знаю, возьмите грабли, перепрыгните через забор какой-нибудь. Ну, не знаю. Что-то сделайте с детьми. Проводите время, хорошо. Первое, не сдавайся, проводи время. Если ты долгое время это не делал, я, например, сейчас, долгое время, ну, Тоже, то, то, то, то. Поймите, мы можем быть чудовищно увлечены работой или любимым делом. И мы забываем про близких. И они страдают. Прежде всего страдают близкие. Жена и дети. Ой-ой-ой. У меня даже у меня сын, у меня сын. У меня четверо детей. Мой сын, он второй. Было 13 лет, когда он молчун. Просто молчун. молчит. Все, ну как дела? Ну, значит нормально. Что в школе было? разговаривать, он с женой как-то разговаривает, она тоже говорит, Леша говорит, ты как-то поговори с сыном. Я думаю, он молчит и молчит, может, в тихом умуте кто-то там завелся, уже не знаю, там что он там думает-то. Мы на Байкал поехали, был какой-то 12-й год, пошли с ним рыбачить, идем, там уже было час идти туда, сейчас обратно. И я еще раз вопрос задал, и он начал говорить. И говорил, и говорил целый час, как будто у него прорвало просто. Просто у него возможности не было поговорить. Я мимо, Сема, как дела? Сема, как дела? Он такой, а я уже ушел, уже, И мы идем, и он начал говорить об этом, как в школе, как то, как это, как там в классе задирал его какой-то парень. Потом, говорит, я его брал на пол, ронял, и, и, ну просто прижимал, говорил, не делай, и говорю, а что ты ему в нос-то не дал? Папа, ну ты же сказал не бить людей. Я говорю, правда, я это сказал тебе. Говорит, ну много лет назад, Боже мой, сын мой слушается меня, оказывается. И я был так рад, Господи, этой возможности. И я молюсь, чтобы эти возможности не были вот так вот, ну раз в три года или раз там в год. Разговаривайте. Я читал недавно, родители говорят, если... Отец, ты хочешь из своего сына сделать вундеркинда, болтай с ним час каждый день. Просто обо всем, о чем угодно. Просто разговаривай с сыном. Говори, говори, говори, говори, говори, говори. Это один из условий. Просто пусть говорит, пусть разговаривает с тобой. Потому что с тобой не будет разговаривать, он уйдет в себя, свернется и не позволяйте им в интернет залазить с ушами. Ну, это отдельная тема. Они могут быть там, но нужно с ними общаться, нужно разговаривать. Итак, второе. Не сдавайся, проводи время. Хорошо. Не отвергай время со своими близкими. Если это родители, я, я, я вот прошу, конечно, прощения, церковь дорогая, любимая, но на, на этой неделе я полечу к маме на неделю, поэтому у меня в следующем воскресенье не будет, потому что я буду у мамы, ей 71 год, я вижу ее редко, я буду у нее неделю, ну, по дороге залечу еще в Хабаровск, конечно же, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы, чтобы дорога, как-то мне оплатили дорогу, но я лечу туда из -за этот Хабаровск из-за того, чтобы побыть с мамой, с мамой неделю. Мама одна, и я, я, я побуду с ней. А, поэтому здесь будет проповедовать пастор Николай Горбунов. Слава, слава Господу. Это верный брат, пастор, священник. Будет причастие. Аллилуйя. Но я полечу, чтобы быть с ней, чтобы провести время с ней. Это дорого. Все равно мне не плачут всю дорогу. Я плачу, я как собираю там эти деньги. Но ну, побыть с мамой. Ей нужно, ей нужно это, мне нужно это. И хотел бы всю семью вывести, но это, это, это, это не получается, чтобы они могли встретиться с ней. Итак, не сдавайся в молитве. Не сдавайся, не отвергай время, проводимое вместе. Не, я, второе, я уже сказал, что не сдавайся, продолжай разговаривать. Слушай, раз, разговаривай, говори с ним. Если сделали что-то твои близкие, хорошее, доброе, поймай их с поличным, похвали. Скажи, какой ты красавчик. Как я тебе благодарен. Спасибо за то, что это сделал. Я тут недавно, младший, младший, 8 лет. И там она, все, папа, пойдем поиграем. На кровати я там ее тискаю, с ней там смеюсь. Потом слышу старшая, мама приходит старшая жалуется. Вот он, папа-то, муж твой, с младшей играет, а мне даже доброго слова не сказал. И я такой говорю, моя золотая, ну иди ко мне, люблю тебя. И ты хозяюшка, ты умница, все там приготовила кушать. Там, ой, ой. Говорите, слушайте и говорите. Слушайте и говорите, не оставляй, не играйте в молчанку. Самое убийственное... Самое разрушительное, что есть для семьи, это молчанка, это молчание. Когда родители, муж, муж перестает, или жена перестает говорить с мужем. Я накажу его, гада. Молчать буду. Ты сук пилишь, на котором сидишь. Сук. Упадешь. Надо разговаривать с ним. Не хочу с ним разговаривать. Пусть первый заговорит. Ну, как-то ну, когда как-то сделай так, чтобы он заговорил. Но э, молчание. Сердце брака, сердце семьи это общение. Общение между мужем и женой. И между родителями и детьми. Сердце брака общения. Разговаривать, жертвовать. не хочется говорить. Родители старые, престарелые, пожилые. У некоторых уже какая-то болезнь, уже, она забывает. Одно и то же спрашивает. И нужно сидеть и слушать. Спрашивать, слушать. Это жертва общительности. Но общение это сердце семьи. Когда сердце перестает биться, семья умирает. Где нет общения между мужем и женой, где нет общения между родителями и детьми, семья умирает. И потом дети... Ищи свести ветра в поле. Плевать им будет на нас и на все остальное. И это сам... я сегодня себе проповедую. Не вам, себе. Ну и вам перепадает. Итак, не отвергай молитву. Не отвергай время, проводимое вместе. Не отвергай того, чтобы слушать, говорить, ободрять. Ты молодец, ты умничка. Я горжусь тобой. Если бы я еще раз... Была возможность жениться на тебе. Я на тебе бы еще женился 20 раз. И не пожалел бы ни разу. Аминь. Четвертое. А, делайте что-то вместе интересное, играйте, пойдите на карьер на горке. на горке. покатайтесь с детьми, что еще тут написал, в шибуречную пойдите, денег нет, деньги есть, пойдите в шашлычную, к Мануку съездите, он шашлык приготовит, в парк, на велосипедах поехать, Сейчас все обледенело на коньки, встаньте. В магазин скатайтесь. Придум, придумывайте, играйте, делайте это. Пусть ваша семья, пусть в вашей семье будет веселье. Не отвергайте веселье. Хорошо? Четвертое. Помогайте практически друг другу. Помогайте. Меня вызвали в школу. Мой сын э, приходит в школу, все справно, все уважает, там все вежливые с людьми. Но уроки домашние не делает. Считает, что он вундеркинд. И вот я с ним неделю сидел, делал уроки. Помогал ему делать уроки. Говорю, Сема, давай, ты репетитор, а я ученик, который по физике не бом бум И вот он мне объяснял, он прочитал три параграфа, правда, быстро прочитал, правда. Объясняет мне это то, Ньютон. Что такое? Я говорю, что такое? Э, что такое джоуль? Он такой, сразу такой джик-джоуль. Это один, это, э, короче, я сейчас не помню, короче, это работа, совершаемая за единицу времени. А что ты давай ему ньютоны разбирать? Короче, разбирали... И мы сидим, разговариваем, он мне говорит, и говорит, и говорит. Я думаю, слава Богу, и в конце концов, почувствовал, что он даже рад был этой возможности с папой хоть так пообщаться. Делайте уроки с детьми. Нарожали. <с Делайте уроки. Хорошо. Не понимаете ничего, учите алгебру, хорошо. Помогайте друг другу. Помогите жене убраться по дому. Помогите, не знаю, там посуду помыть, мусор, мусор вынести. Погладьте что-то. И не по головке ее просто, а что-то из одежды погладить. Хорошо, помогайте практически. И, и последнее, шестое, не забывайте обнимашки. Не, не забывайте обниматься. А пятое, что было? Пятое, помогайте друг другу. А четвертое, играйте друг с другом. Что-то много было, да, наверное, пунктов. Ладно, первое, молитесь друг за, Не отвергайте молитву. Второе, не отвергайте время вместе. Третье, говорите, разговаривайте. Четвертое, играйте. Пятое, помогайте. Шестое, не забывайте обнимать, обнимать друг друга. Просто обнимайтесь. Обнимайтесь детей, обнимайте родителей. Обни, обнимайтесь. Марк Твен сказал, сказал так. Кто прикасается к моему телу, тот прикасается ко мне. Объятие. Хорошо? Не забывайте обниматься. Хорошо? И в конце вы увидите в своей жизни, что созидание прочной семьи, со временем вы увидите, что это, вы сможете посмотреть на свою семью, как на самое главное свое достижение жизни. Не работа, не заработанные деньги, а на свое, самое главное достижение своей жизни. Да поможет нам Господь, послушайте, Бог говорит, в Малахе, он говорит, две лет, он просто так под столба вытирает, говорит, «Я возлюбил вас, я вас не кину, я не сдамся над вами». Через 400 лет в римлянном послании он говорит, я не отверг народа своего. А в конце он говорит, я вас всех спасу. Бог любит нас, он не отвергает нас, он не сдается. Давайте мы не будем сдаваться над нашими ближними, хорошо? Не будем их отвергать. Давайте встанем, помолимся. Не знаю, я хотел коротко проповедовать, но не получилось. Ну, 40 минут это тоже прогресс, это большой прогресс. алла Аллилуйя. давайте мы помолимся.